Глава 33. Спустя три недели. «И что в итоге? Невестка собственную свекровь хотела пришить? Бытовуха?» — спрашивает Борис Николаевич, совсем не по-уставному развалившись в кресле. «Скорее всё получилось спонтанно. Нонна совершенно случайно услышала наш с Лерой разговор». Скользнув по мне, взгляд майора теплеет настолько, что даже подполковник громко хмыкает. Понимая, чем это грозит для её семьи, девушка отправилась к свекрови. АРима Харисовна намекнула, что если полиции станет известно о её воровстве, она расскажет сыну про роман Нонны и Арсения. К тому же вывалило сомнение об отце будущего ребёнка, в своём стиле не сдерживаясь. Дядя задумчиво переводит взгляд на окно, за которым давным-давно стемнело, и буйствует сильный снегопад. «Так кто в итоге приложил старуху? Невестка или её любовничек?» «Пока неизвестно. Уникальный случай. Они оба дают признательные показания». «Вот это любовь!» — восхищенно проговариваю. «Совершенно глупая любовь!» — с укором произносит майор. У них маленькая дочь. Но не бы о ней подумать. Да уж. Закусив губу, киваю Бойцову в сторону выхода. Хочу домой. Вот уже три недели, как Тимур остаётся ночевать у меня. С его мамой, Марией Васильевной, я тоже успела познакомиться. Спокойная, милая, абсолютно неконфликтная женщина. И пусть она совершенно не походит на мою маму, Мне показалось, что между нами возникла взаимная симпатия. После Нового года мы решили арендовать квартиру посвободнее. В этой нам совсем мало места. Но мне, если честно, просто с Бойцовым и не надо. Наоборот, хочется всё время липнуть к нему, обниматься и целоваться. Просто в однушку нельзя перевести улику. Арендодатель категорически против». А кошка уже зло на меня смотрит, когда мы её навещаем. Ревнует Тимура, наверное. А что с Лымарскими? Задаёт подполковник вопрос. Тяжело вздохнув из-за тишины со стороны майора, решаю ответить сама. Там всё именно так, как мы и предполагали. Харис не пей вода в молодости загулял с младшей дочерью Лымарских. Они вместе посещали какой-то клуб ценителей ювелирного искусства. Ламарская мечтала о рубинах в свою коллекцию, но в России на тот момент камни не добывали, а только производили синтетические. Тогда-то Харисы позаимствовала супруги-латышки из богатой семьи ювелира в диадему и преподнёс её своей любовнице. А она сделала драгоценный подарок жемчужиной коллекции, хотя имя ювелира написала как есть. А каким образом о нём узнала «Не пей вода» и кто ей помогал? Почему диадему не забрали во время реставрации? Это нам предстоит выяснить у неё. После реабилитации, конечно. Договаривает Тимур. Но она полгода не показывала Риму Харисовну врачам. Так понравилось быть единственной хозяйкой в замке. Да уж, надеюсь, женщина выздоровеет и вернёт ему прежний вид. С возмущением говорю. Всё ясно, голубки. Произносит дядя с хитрым прищуром. И диадему до Нового года нашли, и сами, как я слышал, спелись. Прикладываю ладони к горящим щекам и поглядываю на Тимура. Конечно, от сплетен никуда не денешься. В отделении наш роман с майором — главная новость. Нет, даже не года. Десятилетие. Хочу у вас, как у старшего по званию и единственного мужчины в семье, попросить руки Валерии. Вдруг торжественно произносит бойцов и с вызовом смотрит на дядю. «Тимур!» — возмущаюсь. «Вообще-то такие вещи сначала обсуждают наедине, а мы пока о браке не разговаривали». «Ну а я что?» — дядя смущается. «Там Агриппина всем заправляет». «Мне даже немного жалко тебя, бойцов». «Совсем справимся», — уверенно говорит Тимур, поднимаясь и протягивая руку Борису Николаевичу. «Ну, расправитесь, то и я за Валерию не переживаю». Он отвечает на рукопожатие и задумчиво смотрит, как мы идём к выходу. Уже у двери нас снова догоняет его бас. «Завьялова? Рапорта свой отдать на оборотке секретарю не забыла? Остаёшься?» «Нет». «Упрямо мотаю головой. Меня на новом месте с января ждут. В отделе кадров я всё подписала». поэтому перевод точно состоится». «Ну, смотри», — вздыхает дядя, — «я не против. Мне тут ваша Санта-Барбара в отделении никуда не уперлась. Но майора не отдадим. Я тоже не отдам», — скромно добавляю. За всё время, пока мы сначала тепло одеваемся, а затем прогреваем и чистим машину, у Тимура получается не проронить ни слова. Как только мы оказываемся в ещё холодном салоне, молчание мне приходится прервать первой. «Тимур, почему дуешься? Может, хватит?» Он награждает меня острым, как бритва, взглядом и снова переводит его на дорогу. Я по привычке рассматриваю сильные руки. «Мы ведь всё несколько раз обсудили. Договорились». Тихо произношу. «Не надо сейчас». Я ни о чём с тобой не договаривался. Молча наблюдаю, как он размещает локоть на обивке двери и упирает кулак в подбородок. Хоть табличку «Не подходи, а то убьёт на шею вешай». Наоборот, я несколько раз просил тебя не переводиться. Со злостью выдаёт. «Я всего лишь хочу добиться чего-то сама». Вздыхаю измученно. «Здесь у меня есть дядя, есть ты, мой главный в жизни человек». Ласково провожу ладонью по мускулистой ноге. Мышцы привычно напрягаются. Да и сам Тимур выглядит напряжённым. «Хочешь добиваться — добивайся. Опергруппы у нас две. Можешь свалить к Протасову, если не желаешь работать со мной». «Да дело не в моём нежелании. Как ты не понимаешь, блин?» Удручённо выговариваю. «И куда мы едем?» «На заправку». Отпускает он сухо. Снова молчит. «Я теряюсь. Это наша первая ссора. Мне вообще казалось, что ссориться нам с Тимуром не из-за чего. Конфликты вроде незакрытого колпачка на тюбике зубной пасты или крышки от унитаза — не моё. Хотя вот грязная тарелка, оставленная после ужина на столе, меня безумно раздражает. Но я списываю этот недостаток моего мужчины на то, что он слишком долго гостил у мамы». Можно было бы поругаться из-за моей шалости с Сюзи, но я до сих пор не решаюсь рассказать правду. И на сайт всё это время не захожу. Страшно увидеть, что Тимур ей напишет, лёжа со мной в одной постели. Получается, не доверяю. Хотя поводов нет. Мне важно поработать самой. Хочу сложные дела, хочу, чтобы меня не дёргали каждый раз за шкирку, когда назревает какая-то опасность. Обычно женщины называют это как за каменной стеной и мечтают о таком, — громко говорит. Значит, я не обычная женщина. Тоже повышаю голос. Это, блядь, факт. Останавливается он возле раздаточной колонки и включает свет в салоне. Но я ведь рассказывал, что случилось с моим отцом. Он погиб на задании. Грустно произношу, стараюсь смягчить тон. «Но, пожалуйста, Тимур, это всё равно, что одеть на меня прозрачный колпак. Никто не застрахован от несчастья. Ни ты, ни я. Ты меня не переубедишь». Холодно бросает он из силы и дёргает солнцезащитный козырёк, чтобы достать заправочную карту. Только вот вместо неё Тимуру в руки выпадает та самая фотография бывшей жены в розовом сарафане и босоножках со шнуровкой. Он ведь сказал, что выкинул её. Наши взгляды сталкиваются всего на секунду, потому что я тут же отвожу глаза. Блеснувшие в них слёзы Тимур наверняка заметил. «Лер», — виновато зовёт. Смешно, но сейчас его голос звучит ровно так же заискивающе, как мой всего минуту назад. «Тебя ждут». Горько всхлипываю, кивая на зеркало. в котором отражается следующая за нами машина. Нет поводов ему не доверять. «Ха-ха, дура!» «Я всё объясню», — говорит Тимур, забирая фотографию с собой. «Только не расстраивайся».